Глава шестая. Некоторое время назад. Она стала приходить в палату особого пациента. f 6 02 Почти каждую ночь. Целый день элинор пребывала в предвкушении вечера, находясь в полной прострации, не замечая никого и ничего вокруг, нетерпеливо считая минуты до встречи. Лин сама не могла объяснить себе зудящую потребность находиться рядом с ним, на его территории, слушать глубокий и монотонный голос, не колеблясь сделать все, что он просит, и отчаянно нуждаясь отдать то, о чем ее никогда не просили. Это было несложно, а наоборот, естественно и правильно. Это приносило покой и облегчение. Это стало смыслом ее существования, ее миром, сузившимся до размера четырех стен и застрявшего в них мужчины. Их связала неисцеляющая дружба потерявшихся душ, не безумная страсть двух одиночеств, Хотя, признаться, она не раз фантазировала на эту тему. Элинор и загадочного пациента F602299 объединила тайна. Секрет, способный связать двоих самыми крепкими, неразрывными узами, лишь в одном случае. Цена тайны должна включать в себя то, без чего оба не смогут жить. Самые нерушимые союзы создают не любовь и страсть, а нечто совершенно другое. Единая цель, как единственный вариант выхода или способ выживания. Вот только нет никакой гарантии, что на этой бесплодной почве не взрастут тайком посаженные семена. Кто-то из двоих всегда более склонен к иллюзиям. И этот кто-то не он. Всегда не он. Эленор чувствовала, как что-то внутри нее необратимо меняется, и как бы она ни пыталась уберечь свое сердце от неминуемой боли, каждый раз переступая порог палаты пациента f 602299 В душе зарождалась наивная надежда, и отчаянно порхали пыльные мотыльки, точно зная, что в конце их тонкие крылышки обречены сгореть. Но пока его двери остаются открытыми для нее, она не перестанет надеяться на то, что однажды он захочет принять все, что она готова отдать. Кто приносит тебе цветы? Покосившись на букет пепельно-белых роз, элинор задерживается возле стола. В вечернем полумраке бутоны излучают завораживающее свечение, задевающее что-то пугающее, потаённое и глубоко забытое в подсознании Лин. Тебе это правда интересно? Глубокий мужской голос наполняет её тело вибрирующей энергией, той самой, от которой танец мотыльков превращается в мучительную агонию. «Стала бы я спрашивать?» Иронизирует Лин, вставая за большим кожаным креслом, в котором расслабленно восседает особенный пациент. Кисти его рук с длинными сильными пальцами быстро двигаются по тачпаду открытого ноутбука. Если бы он позволил, гостья вечность могла бы наблюдать за тем, как они порхают над клавиатурой, наверняка создавая нечто особенное и часами грезя о том, как бы ощущались прикосновения его пальцев на её теле. Она никогда не говорила ничего подобного вслух, не давала даже намёка, но он знал. Конечно знал. «Ты создаёшь какую-то программу?» Забыв о вопросе про Розы, любопытствует Лин. Наверное, Дик прав, и ей действительно не так уж интересен ответ. Эленор не единожды пыталась подсмотреть, над чем ее загадочный союзник так усиленно работает, но не могла разобрать ничего, кроме бессмысленных символов и шифров. Нет. Коротко звучит в ответ. Положив ладони на широкие мужские плечи, Лин инстинктивно наклоняется вперед, всматриваясь смелькающие мелькающие на экране множественные окна, И непонятные формулы. А что ты делаешь? Не сдаётся она, взволнованно ощущая, как напрягаются его мышцы под чёрной футболкой. Зарабатываю. Следует ещё один односложный ответ. Как? Точнее, я хотела спросить, почему разрешено пользоваться интернетом? Мне не разрешено, Элли. Я использую кодированный канал. Ты хакер? Нет. Мужчина качает головой и ведет плечами, давая понять, что навязанные женские прикосновения ему доставляют дискомфорт. Ты женат? Эленор. Недовольно отзывается Дик. Это простой вопрос. Настаивает она. Нет. И детей нет? Затяжное молчание говорит красноречивее слов. А ты бы хотел? Люди много чего хотят, Эль. А получив желаемое, начинают хотеть совсем другого. Философски говорит Дик, но ей озвученная позиция не близка, а скорее отвратительна. Мы говорим не о новой машине или брендовых часах, а о детях. Запальчиво произносит Элинор. И в чём разница, Эль? А ты не понимаешь? Поражённо спрашивает Лин. Это ты не понимаешь. Равнодушно парирует он. Я знал людей, готовых броситься под колеса автомобиля, потому что не были способны накормить своих детей. По мне, так лучше бы они хотели машину и часы, прежде чем захотеть детей. А еще я знал людей, считающих своих детей препятствием для воплощения новых желаний. Ты живешь в ужасном мире. Приходит к горькому выводу Эллинор. Ты даже не представляешь, насколько... Соглашается Дик. И теперь замолкает Лин. «Ты кого-то потерял?» «Мы все кого-то потеряли, Эль». Снова закрывшись в своём непробиваемом коконе, стальным тоном отрезает собеседник. «Тебе ещё есть что терять?» Смягчившись, добавляет он, и, поймав её ладонь, крепко сжимает, прежде чем вложить в трепещущие пальцы Эленор заточенный карандаш. «Одиннадцатый портрет. Приступай». «У меня не выходит». Не получается. Ты слишком спешишь. Я боюсь не успеть. Мы все этого боимся, Эль. Каждая прошедшая секунда становится прошлым. Расслабься и позволь времени течь сквозь пальцы. И поверь, тогда всё получится. Нет. Сегодня я не хочу работать. Тряхнув длинными волосами, признаётся Эль, обивая его плечи обеими руками и замечая, как в отражении дисплея Каменеет линия его челюсти, и заостряются скулы. Эль. Он уверенно расцепляет женские руки. Это только усложнит нашу задачу. А какая у нас задача? Ты должна вернуться домой. Меня там никто не ждёт. Качает головой Эленор, чувствуя, как на плечи внезапно начинает давить вся тяжесть этого бренного мира. Тебя ждёт твой муж. У меня нет мужа. Произносит она, внутренности обжигает острая боль. «Есть, Эль». Дик медленно поднимается из кресла и, развернувшись, обхватывает ее скулы, заставляя смотреть в глаза. Он делает это крайне редко, но каждый раз упав в черноту бездонных зрачков, она лишается возможности дышать. «У тебя есть муж, и ты не дашь ему довести начатое до конца. Ты вернешься и заставишь его пожалеть». «Зачем ты мне это говоришь?» Беспомощно всхлипывает Лин. «Потому что это правда». Он резко отпускает её, отступая в сторону. Протяни ладони, Эль. «Зачем?» Отрешённо спрашивает она. «Дай мне свою руку». Непреклонным тоном повторяет Дик. Лин пытается вырваться из-под влияния подавляющего её сознания взгляда, хотя бы моргнуть и вдохнуть. Перед глазами мельтешат белые пятна, постепенно превращаясь в танцующих мотыльков. Свет в палате мерцает, или ей только кажется. Дрожащие пальцы свободной руки ложатся в его протянутую руку. «Не смей сдаваться, Эль». Обволакивающий голос проникает в её разум, заполняя все потаённые уголки. Сквозь стелящийся серый туман она безвольно наблюдает, как он разворачивает её ладонь и вкладывает в неё маленькую идеально круглую бусину. Я еще не закончила. Беззвучно шелестит ее голос. Она инстинктивно сжимает пальцы, а подернутый навалившейся сонливостью взгляд медленно ползет по десяти незаконченным портретам. Однажды ты их закончишь, Эль. Его шепот звучит прямо в ее голове, усыпляя беснующиеся мысли. Я буду скучать, художница. Лампочка последний раз подмигивает ей и гаснет, погружая сознание Эленор Хант в кромешную тьму.